Глава девятая. 20.35.26 июня. До захода солнца около двух часов. Пора выдвигаться к объекту третьего этапа. Гончаров поднялся. «Так, начнем по-тихому». Повернулся к Цейману. «Где твой Мерин?» «Где же ему быть в гараже?» Майор повысил голос. «Я понимаю, что в гараже они встали и спрашиваю, где стоит Мерседес, точнее, где находится гараж». Цеймон ответил, здесь недалеко. Кто водитель? Тот, кого вы держите под снотворным. Ты ездишь с охраной или без? Раньше меня сопровождал за Это тот, которого снайперы он завалили. Ясно, ключи у телохранителя. Нет, они у меня. Давай-ка их сюда. Цеймон под пристальным взглядом Власенко, занявшим прежнюю позицию, медленно выдвинул верхний ящик стола. Кроме ключей... Там лежали какие-то бумаги, оружия не было. Задвинув ящик, положил связку с брелоком сигнализации перед собой. А теперь адрес гаража. Да рядом он, через дорогу, но охраняемый внутрь впускает только знакомых лиц. Майор кивнул головой. Информация принята. Он протянул Цеймону сотовый телефон. «Введи стоящего рядом с тобой человека в круг своих новых знакомых». «И предупреди охрану стоянки, что за иномаркой сегодня придет он». «Как его представить?» «Просто человек от тебя, и все». Казначей выполнил требование командира штурмовой группы. Убедившись в этом, майор повернулся к прапорщику. Тот произнес. «Да понял я все. Куда подгонять ласточку?» «К подъезду. Ясно? Номер гаража?» 66 ответил Цейман. Власенко спросил. «Отчаяние 666 — как раз самое подходящее для тебя число». Гончаров прервал подчиненного. «Влас, иди за машиной, а? Иду, только вы за этим чертом смотрите внимательно. Не нравится он мне». Прапорщик вышел, чтобы через двадцать минут вернуться и доложить. «Порядок, командир, шестисотого у подъезда. Хорошо, сейчас берешь Ниву и катишь к себе домой за игрушками». «Бери полный арсенал, в ходе пьесы разберемся, что используем. Мы с господином Цейманом выезжаем к эстакаде возле поста ГАИ и останавливаемся, ждем тебя. Далее следуем на Мерседесе». Власенко взглянул на командира. «Они его что, бросим?» «Там у эстакады стоянка большегрузных транзитных машин оборудована. Туда и загонишь наш вездеход. Еще вопросы будут?» «Нет, больше вопросов не будет». Тогда вперед, спецназ, и еще переходим на связь через спецстанции. Прапорщик вышел из подъезда и повел Ниву к улице Жукова. Там долго не задержался. Забрав сумку с оружием, доехал до указанной командиром группы эстакады, передал вышедшему из лимузина Шарипову боевой арсенал, поставил внедорожник на стоянку, оплатил сутки и, перебежав дорогу, Упал на заднее сиденье «Мерседеса» рядом со скованным наручниками Цейманом. Удивился, откуда взялись оковы, но спрашивать ничего не стал, да и не важно это было. «Мерседес» медленно тронулся к посту ГАИ. Справа, словно хищник, поджидавший жертву, на обочине притаился инспектор дорожно-патрульной службы. Майор обернулся к Цейману. «Твою машину часто шманают? Нет, ее не трогают». Гончаров указал на инспектора, а мне кажется, что парень возле кустов с жезлом и автоматом как раз нас и поджидает. Мерцев в городе развелось много. Коммерсанты словно с ума сошли на меренных и джипах вот и их и обдирают менты. А этот инспектор нас пропустит, вот только номер разглядит и пропустит. Прапорщик повернулся к бандиту. И что за номера у тебя такие с секретом, что милиция их так уважает? Депутатские что ли? Я смотрел вроде обычные. «Обычные, да не совсем. И вообще, какая вам разница? Главное, менты не придерутся», — майор буркнул. «Посмотрим». и Немного увеличив скорость, пошел на пост. Инспектор, сначала вышедший на дорожное полотно, приготовившись сделать отмашку жезлом, остановился, увидел номера и тут же отвернулся, пропуская машину Цеймана. Гончаров покачал головой. «Цейман, в городе есть чиновники или организации, на которые не распространяется ваше влияние?» Казначей ответил. «Есть. Администрация области. То-то вы со Стародубовым нацелились на нее. Только ни хрена у вас, господа бандиты, не выйдет. Куда дальше?» Впереди дорога раздваивалась. На развилке трехэтажное кафе, Цейман ответил. «Направо». После знака 27 седьмой километр будет табличка с указанием санатории «Березка» и «Стрелкой». За «Стрелкой» асфальтированная дорога. Она и приведет к санаторию к центральным его воротам. «А нам нужно к центральным, а, Цейман?» «Коттедж находится среди корпусов». «Нет, он в глубине санатория, но проехать к нему можно только через главный въезд. Потом направо, дальше я покажу». К бандиту обернулся Шарипов. Ермаков тебя встречать будет. Да, я предупредил его, что устраиваю исход бойцов, прапорщик, хмыкнул. Тоже мне бойцов нашел. Стая трусливых шакалов, которые может, что скопом забивать беззащитных жертв. Но ты увидишь, что представляют собой настоящие бойцы. Это я тебе козел гарантирую. Майор посоветовал прапорщику затухнуть. Тот замолчал, закурив обнаруженные в бардачке сигары и тут же захлебнулся в кашле, выругавшись. «Твою мать! И что у этих пидоров все не как у людей?» Гончаров проговорил. «Сначала на название того, что берешь, посмотри. Никогда Гавану не курил?» «Нет». «Тогда помолчи. Подъезжаем». Повернув по стрелке дорожного знака, майор остановил «Мерседес», обернулся к Цейману. «Ермаков ничего подозрительного не заметит в том, что тебя окружают неизвестные ему лица». — Нет, ему это без разницы. Ему все без разницы. Лишь бы бабки вовремя отстегивали за коттедж, который он оформляет за копейки под себя, и за проституток, что держит возле себя, и берет, сука, по самым высоким тарифам. Прапорщик проговорил. — Теперь, вонючка о чьей-то порядочности говорить. Сам-то дерьмо и шачья на шахте, что ли, эти бабы зарабатываешь. Гончаров положил руки на руль, немного подумав, приказал. — "Влас". Вытащи из сумки один клин на всякий случай. Если что, в первую очередь Цейманов в живот, вторую в Ермакова. Это если наш неуважаемый Карл Густавович решит напоследок подкинуть нам какую-нибудь вводную. Эти подонки на подлянке весьма гораздо, так что доставай пистолет-пулемет и будь на пределе внимания. Влас достал клин, присоединил к нему двадцатипатронный магазин. Снял пистолет-пулемет с предохранителя, передернул затвор, доложив. «Патрон в патроннике, командир, к бою готов». «Отлично! Ну что ж, поехали». Мерседес подошел к центральным воротам. Влас снял с казначей наручники. «Улыбку на морду надень, шеф». Цейман потер слегка затекшие руки, поправил костюм, галстук приосанился. Иномарку у раскрытых створок в санатории встречал Ермаков. Майор остановил «Мерседес» около начальника службы безопасности. Тот взглянул в салон, держа руку в кармане, наверняка сжимая пистолет. Цейман прикрикнул на него. «Чего уставился? Не узнал машину?» «Добрый вечер, Кал Густавович», — казначей буркнул. «Добрый, я в коттедж. Ты тоже следуй туда», — и, тронув Гончарова за плечо, приказал. «Поехали». Майор едва сдержал улыбку, но выполнил требования новоиспеченного хозяина. Проехали ворота. Шарипов спросил у Цеймана. — Почему не посадил Ермакова в машину? — казначей ответил. — Чтобы он увидел вас? — Я имею в виду именно вас, господин Шарипов. И тут же все понял? Ведь вы очень похожи на своего брата, извините, покойного брата. «Реакцию Ермака в этом случае предугадать было бы невозможно. У него солидный штат охрана, а я умирать не хочу». Ответ удовлетворил спецназовцев. Подъехали к коттеджу. Гончаров поставил иномарку на специальную стоянку. Офицеры и Цейман покинули лимузин, направившись к двухэтажному деревянному дому, вход в который был открыт. Пропустив Шарипова с казначеем вперед, Гончаров повернулся к Власенко. встречая Ермакова, Влас» но в щадящем режиме, умирать ему еще рано. Все понял. Прапорщик дождался начальника службы безопасности охраны, и как только тот переступил порог, придушил его шейным захватом. Потащил на себе за остальными, внес тело в каменный зал, где расположились майор, капитан и казначей, спросив, «Куда его теперь?» Гончаров указал на лестницу, ведущую на второй этаж. Туда, упакуй в одной из спален. Ясно. Власенко с бесчувственным телом на плече, что-то по привычке недовольно бурча, начал подъем по лестнице, вскоре вернулся. Майор, обошедший за это время дом, собрал совещание инструктаж. Так, до прибытия банды час. Как только боевики появятся, действуем следующим образом. Выслушав командира, Шарипов и Власенко начали распаковывать сумку с оружием. Для проведения акции уничтожения бандитов выбрали два пистолета-пулемета «Клин» и один ПММ. Снайперские винтовки и гранаты оставили в сумке. Шарипов увидел за диваном резиновую дубинку, сжав зубы, поднял ее. Посмотрел на Цеймана, процедив. Такими убивали семью. Под взглядом капитана, казначея пробило дрожь, он ответил, заикаясь. «Нет, не знаю. Не могу сказать. Наверное...» Шарипов резко повысил голос. «Наверное...» «Клянусь всем святым, не знаю. Насчет семьи вашей...» «На рынке выходили с такими...» Рустам положил дубинку в кресло. Начало темнеть. В фойе, каминном зале и вокруг коттеджа включили свет, задернув шторы. «Вскоре должны были появиться бандиты, и они появились...» На БМВ «Ангела» прибыли сам Эдуард Рудный, Жакей и Аноха. На «Девятке» следом за иномаркой «Жбан», «Дуплет», «Рок». Итого шесть человек. Они не знали о судьбе еще пятерых подельников, поэтому чувствовали себя хоть немного и настороженно, но в принципе вольготно. Однако в дом идти не собирались. Наблюдавший за ними через шторку Власенко предложил «А может, командир херакнем их всех пары f 1 Майор, стоявший у двери, постучал по лбу, прокомментировав движение. «Сам-то подумал, что предложил? А чего? Да сюда вся охрана санатория сбежится. Как сбежится, так и разбежится. У них помповики, у нас боевое оружие, пара взрывов РГД и несколько очередей в момент рассеют их. А мы свободно уйдем». А Стародубове не подумал?» «Ах, ешь твою мать, вот о ком забыл, так забыл. Беру свои слова обратно». «Но как эффектно все выглядело бы, согласись, гончар!» Но майор уже не слушал подчиненного. Он кивнул Шарипову, затаившемуся вместе с казначеем, за камином. Капитан толкнул Цеймана. «Пошел на выход и без выкрутасов, иначе смерть! Пошел!» Казначей, пройдя мимо майора и прапорщика, открыл дверь, встав на площадке перед ступенями. «Бандиты!» Словно стадо баранов одновременно повернули на него свои бритые головы. Цеймон воскликнул. «Ну и долго стоять на свету будем. Ждете, чтобы кто-нибудь заснял вас на камеру? Всех скопом? Ангел вышел вперед. «Страховка, шеф, обычная страховка!» Цеймон выкрикнул. «Какая к черту страховка? Быстро всем в дом!» Ангел спросил. «Охранение оставить?» «Я сказал всем в дом. Какое тут может быть охранение? Ермак за всем следит». «Вперед! У меня крайне ограничено время на базар с вами! И так пришлось тащиться сюда, если бы не босс!» Гончар от жестом приказ приготовиться, сам встал за дверью. Влас юркнул за диван, держа на прицеле вход и фигуру Цеймана. Шарипов остался за камином. Казначей пропустил бандитов по одному, каждому пожимая руку, и только когда закрылась дверь и засов движением руки казначея плотно заблокировал ее, Спецназ начал действовать. Расположившись треугольником, офицеры изначально предотвратили вероятность попадания на линию собственного огня. И огонь первым открыл командир группы гончаров. Двумя бесшумными очередями он свалил Жакея и Аноху, Влас встретил рванувшихся было к лестнице Жбана и Рога, остались Ангел с дуплетом до да упавший на пол Цейман. Они выхватили пистолеты, но выстрелить не успели. Капитан Шарипов прицельным, также бесшумным огнем выбил из рук боевиков оружие, ранив дуплета, и тут же рванулся на бандитов. Двумя выверенными ударами ногой в головы Баскак лишил обоих противников сознания. Схватка в коттедже была закончена, но не закончен весь третий этап. Шарипов подошел к Гончарову. «Так...» «Я забираю ангела и дуплета, командир!» Майор потер переносицу. «Забирай, но, может, обойдемся без этого?» «А как же закон вместе? «Да я ничего, Рустам, они твои!» Капитан, взяв дубинку, привел в чувство ангела и дуплета. Те ошарашенно смотрели на искаженные ненавистью и странно знакомое лицо. Первым понял, что перед ним брат убитого подполковника ангел, Он рванулся в сторону, но удар дубинкой заставил его взвыть от боли. Повернувшись на боку, убийца взглянул в глаза мстителя. И впервые в жизни ужас буквально парализовал его. Во взгляде того, чью семью они, ангел, вместе с Гетманом и Дуплетом растерзали, читалось одно — смерть. Смерть любая. На помощь капитану пришел Власенко. Он ударил ногой Дуплета ну, поддонок вставай, иначе твои яйца повиснут на потолке!» Дуплет, зажимая простреленную руку, поднялся. Шарипов рывком поставил на ноги совершенно деморализованного ангела. Власенко взглянул на майора. Тот кивнул головой, коротко сказал. «Помоги Баскаку вывести бандитов!» Схватив ублюдков за шиворот, офицеры спецназа потащили их в лес за коттедж. А со стороны основных корпусов гремела музыка дискотеки. Власенко вернулся тут же. Вскоре вошел Шарипов, весь изобрызганный кровью. Не обращая на нее внимания, присел на диван, проговорил. «Все, ребята, кончил я их». Майор присел с ним рядом. «Теперь постарайся забыть о том, что было. Успокойся». «Я спокоен, Вадим». «Вот и хорошо». «Нам сегодня надо еще с Цейманом до да Ермаковым вопрос решить, а завтра...» «Ну, завтра будет завтра. Надо собираться. Я в порядке, командир». Гончаров повернулся к Цейману. «Мешки в доме есть? Большие?» «Да, есть. В кладовой несколько штук. Специально под трупы из морга достали». Майор обратился к Власенко. «Влас!» «Бери Цеймана, идите за мешками, в них перетащите трупы из леса. Рустам скажет, откуда их забрать, перетащите тела сюда». Влас подтолкнул казначея. «Слышал, что сказал начальник?» «Слышал. Так какого хрена стоишь? Веди в кладовую». Двадцать минут ушло на то, чтобы убрать все следы, свалив трупы боевиков в коптерку. После чего майор расстелил на столике карту района, по которой выходило, что если выехать тыльными воротами в сторону пруда, а затем повернуть вправо, то грунтовая дорога через несколько километров, выйдя в кустарниковый массив, упрется в болото. Оно называлось «гибельным» и было обозначено на карте как «непроходимое». Приняв решение, Гончаров приказал подчиненным. «Баскак, забирай Ермакова, влас Цеймана, обоих в машину казначея». Офицеры потащили пленников к иномарке. Начальник службы безопасности санатория к этому времени был приведен в транспортабельное положение, хотя мыслить адекватно еще не мог. Тем не менее, бандитов усадили в «Мерседес». Вадим еще раз обошел дом, убедился, что признаки нахождения спецназа в этом коттедже отсутствуют, выключил свет, вышел к стоянке, дверь коттеджа оставил открытой. Тыловой выезд представлял собой деревянные решетчатые ворота. Возле них охраны не было, видимо, не считал нужным господин Ермаков прикрывать охраняемый объект со стороны луга и прудов. Гончаров, выйдя за пределы санатория, повернул лимузин направо, чего не ожидал Цейман. Он-то прекрасно знал, куда вела эта дорога. Ермакову по-прежнему все окружающее и происходящее было глубоко безразлично, От действия наркотического усыпляющего препарата боевой аптечки бойцов спецназа Казначей с дрожью в голосе спросил «Почему мы повернули направо? Там нет выезда на дорогу в Переславль» Майор обернулся к нему «А кто обещал доставить тебя в город?» «Об этом речи, насколько помню, не велось Мы тебе обещали шанс» «Что вы хотите сделать?» Власенко непроизвольно выругался Вот достал пень трухлявый, тебе же все по порядку разложили, или так ни хрена я не понял. Нет? А нет, заткнись и жди. И вообще лучше держи пасть закрытый. Я человек мирный, но если кто не понравится, да еще достанет бестолковыми вопросами, то тому и в репу заехать могу очень даже легко. Так что сиди мышью в своем углу. Майор, подведя машину к кустам, остановил ее, приказав. «Все, закончили разговоры. Вывести Цеймана с Ермаковым». Казначей, почувствовав недоброе, уцепился за подголовник переднего сиденья. «Нет, я никуда не пойду. Вы же обещали мне шанс на жизнь», — Гончаров ответил спокойно. «И как же я тебе его предоставлю, сидя в машине? Тебе нужна свобода, ты ее получишь. Выходи, стрелять в тебя никто не будет». Цейман вышел, дико озираясь по сторонам. Он же ждал выстрела. Его не последовало. Пленников повели через кусты. Остановились возле небольшого участка открытой воды, за которым тянулась темная гладь трясины. Гончаров произнес. «Я обещал предоставить тебе шанс выжить. Я это делаю. Точно так же, как и Ермакову, который, пусть и косвенно, но виноват в убийстве семьи Шариповых. Этот шанс перед вами», — Цейман воскликнул. А перед нами болото, майор согласился. Действительно, болото. И вы войдете в него? Удастся пересечь топь? Будете жить? Нет, сгниете на дне этой вонючей клаки. «Таково мое решение? Казначей забился в истерике, упав на луговину. Я не пойду туда. Лучше пристрелите. Гончаров подал знак власу, тот схватил Цеймана за шиворот. Пристрелить говоришь? «С огромным удовольствием. Сейчас я тебе козлу мозги в момент из башки вышибу. Причем за язык тебя никто не тянул. Сам сделал выбор». Прапорщик снял клин с предохранителя. Увидев направленный в голову глушитель пистолета-пулемета, Цейман вскочил и бросился в воду, тут же уйдя в нее по грудь. Следом Шарипов столкнул в болото и Ермакова. Офицеры стояли на твердой земле и смотрели как барахтались в воде, поднимая муть с топкого дна два бандита. Крики смолкли быстро, как только болото крепко, прихватив в свои объятия жертвы, затянуло бандитов под воду. Там, где ворочались тела, остались лишь пузырьки воздуха, да и те быстро исчезли. Третий этап операции был завершен.